Шестьдесят семь. Кто-то окликнул меня по имени, и я резко обернулась. «Значит, я не ошибся», — насмешливо произнес мужской голос. «Я же тебе говорила, это она», — отвечал ему женский. Я сразу узнала их и вскочила на ноги. Это были Микеле Салара и Джильёла. С ними был ее младший брат, мальчишка лет двенадцати, по имени Лелло. Я приветливо с ними поздоровалась, но присаживаться рядом со мной не предложила.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 В магазине на пьяце «Мартере» остались Пинуччо и Альфонсо. Точнее сказать, Альфонсо и Пинуча, потому что от Пинуччо сейчас мало толку, зато Альфонсо молодец. Кстати, в Фарио они приехали по совету Пины. Она им так и сказала, идите вдоль пляжа и обязательно их увидите. Они так и сделали. Все шли и шли, а потом Джильёла воскликнула, «А вон или нуча И правда, это ты. Я пробормотала, что мне очень приятно.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 Разумеется, они с Джильюэлой развернулись к морю, по поверхности которого пробегали белые барашки. Но особенно вглядываться вдаль они не стали и даже не встали с полотенец. Микеле сердито одернул брата Джильюэлы, которому не терпелось еще раз искупаться. Сиди спокойно, цикнул на него Микеле. Утонуть хочешь? Он сунул ему в руки журнал комиксов, бросив Джильюэле: этого больше ни за что с собой не возьмем. Отлично выглядишь, восхищенно сказала мне Джильюэла.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 но все было бесполезно. Она меня не слышала. Я вернулась на место и снова принялась отвлекать их разговорами. Я надеялась, что Лила и Нино, подплывая к берегу, увидят, какая опасность их поджидает и проявят осторожность. Но если Джильёла внимательно меня слушала, то Микеле даже не давал себе труда притвориться, что ему интересна моя болтовня. Я поняла, что он приехал на Искью,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 Поглощенные собой, они не сразу заметили, что я не одна. Едва Лила узнала Микеля, она отпустила руку Нину, но было уже поздно. Джиллиола, возможно, и не сообразила, что происходит, как и ее брат, увлеченный своими комиксами. Но Микеля все видел. Он повернулся ко мне, ища на моем лице подтверждение своей догадки, и по тому страху, который на нем мелькнул, понял, что прав. Медленно и веско, как всегда, когда речь шла о принятии важного решения, не терпящего отлагательства, он произнес: «Минут через десять пойдем, только поздороваемся». На самом деле они пробыли с нами больше часа. Услышав фамилию Нино, которого я представила как нашего бывшего одноклассника по начальной школе и своего хорошего знакомого посредней, Микеле, даже не стараясь быть любезным, спросил